Возглас был полон удивления. И правда же, поведение Мура заслуживало такой реакции. Он вскочил и, постучав себя костяшками по лбу, молча застыл на месте, глядя куда-то вдаль отсутствующим взглядом. брендон и Майкл Ши следили за ним в безмолвном изумлении. Внезапно Мур воскликнул. «Ага, вот! И как же я раньше до этого не додумался!» Его восклицания перешли в неразборчивое бормотание. Майк с многозначительным видом достал из кармана бутылку джабры, но Мур только нетерпеливо отмахнулся. Тогда брендон без всякого предупреждения, ударил потрясенного Мура правым кулаком в челюсть и опрокинул его на пол. Мур застонал и потер щеку. Затем он негодующе спросил, «За что?» «Только встань на ноги, получишь еще!» — крикнул брендон Мое терпение лопнуло. Мне до смерти надоели все ваши проповеди и многозначительные разговоры. Ты просто спятил. Еще что, спятил. Просто возбужден, вот и все. Послушай, ради Бога. Мне кажется, я нашел способ. брендон посмотрел на Мура недобрым взглядом. Нашел способ? Вот как? Пробудешь в нас надежду каким-нибудь идиотским планом, а потом обнаружишь, что он нереален. С меня хватит. Я найду применение воде. Утоплю тебя. К тому же при этом сэкономлю воздух. Хладнокровие изменило Муру. Послушай, Марк, это не твое дело. Я все сделаю один. Мне не нужна твоя помощь. Обойдусь как-нибудь. Если ты так уверен, что умрешь, и так этого боишься, почему бы тебе не покончить сразу? У нас есть лучевой пистолет и детонатор, и то, и другое надежное оружие. Выбирай одну из них и убей себя. Обещай, что я и Ши не будем тебе мешать. брендон попытался вызывающе посмотреть на Мура, но вдруг как-то сразу сдался. Ну хорошо, Орен, я согласен. Я я и сам не знаю, что на меня нашло. Мне нехорошо, Орен, я... Ну, ничего, мой мальчик. Муру стало жалко юношу. Не надо волноваться. Я понимаю тебя. Со мной то же самое. Только не поддавайся панике. Держи себя в руках, а то спятишь. Попытайся теперь заснуть и положись на меня. Все еще изменится к лучшему. Брендон, схватившись за голову, разламывшуюся от боли, неверным шагом подошёл к дивану и упал на него. Безмолвные рыдания сотрясали его тело. Мур и Ши, не зная, чем помочь, в замешательстве стояли рядом. Наконец Мур толкнул локтем Ши. «Пошли», — прошептал он, — «пора браться за дело. Шлюз номер пять находится в конце коридора, верно?» Ши кивнул, и Мур продолжал. «Он по-прежнему герметичен?» «Ну», — ответил Ши, подумав, — «внутренняя дверь, конечно, герметична, но за внешнюю я не ручаюсь». Возможно, она похожа на решето. Видишь ли, когда я испытывал стену на герметичность, я не решился открыть внутреннюю дверь, потому что если внешняя дверь неисправна, жик, и он сопроводил свои слова красноречивым жестом. Тогда нам в первую очередь нужно проверить внешнюю дверь. Мне необходимо выбраться наружу, придется пойти на риск. Где космический костюм? Мур снял с вешалки в шкафу единственный костюм, перекинул его через плечо и пошел по длинному коридору вдоль каюты. Он миновал закрытые двери, служившие герметическими барьерами. Раньше за ними находились каюты для пассажиров, но сейчас это были открыты в космос пещеры. В конце коридора находилась тяжелая дверь шлюза номер пять. мура остановился и внимательно осмотрел ее. Как будто все в порядке, заметил он. Но, конечно, неизвестно, что по ту сторону. Надеюсь, там тоже все в порядке, он нахмурился. «Пожалуй, можно использовать весь коридор в качестве воздушного шлюза». Пусть дверь в нашу каюту будет внутренней, а эта дверь наружной. Однако в таком случае мы потеряем половину нашего запаса воздуха. Мы не можем себе этого позволить. Пока еще не можем. Он повернулся к Ши. Ну что ж, хорошо. Индикатор показывает, что последний раз шлюз использовался для входа, так что он должен быть полон воздуха. Чуть-чуть приоткрой дверь... И если услышишь шипение, немедленно захлопни. Ну, поехали. И дверь чуть приоткрылась. При столкновении с метеором механизм открывания двери был очевидно поврежден. Обычно он работал бесшумно, а сейчас громко скрипел, но все же действовал. В левом углу двери появилась тонкая, как волосок, черная линия. Эта дверь... Крохотную долю дюйма откатилась на своих подшипниках. Шипения не было. С Мура исчезло обеспокоенное выражение. Он достал из кармана небольшой кусок картона и приложил его к щели. Если бы через образовавшуюся щель вытекал воздух, его поток прижал бы кусок картона к двери. Картон соскользнул на пол. Майкл Ши сунул указательный палец в рот, а затем приложил его к щели. «Слава Богу!» – прошептал он. «Никаких следов утечки».